Ни о чем не думая, Дюпен дошел до конца улочки, потом повернул направо к реке и по мосту прошел в гавань. Это уже стало привычным ритуалом, все как всегда. Он бездумно повернул назад, когда ему пришло в голову, что надо заняться делом. Он набрал номер Реваля. — Где вы? — Я только что был в аптеке в Тревиньоне и сейчас как раз выхожу из нее. — И что? — Мадам Пенек была здесь вчера... Приблизительно без четверти 10. Она купила новонокс, ну, словом, нитрозипам в довольно большой дозировке по рецепту врача. В аптеке она пробыла около 10 минут. Провизор, который ее обслуживала, мадам Эфломик, работает и сегодня, и я с ней буквально минуту назад поговорил. Дюпен левой рукой с трудом извлек из кармана блокнот Хорошо. Теперь нам надо выяснить, когда она вернулась. Вернулась к себе домой? «Да. Интересно, как мы сможем это выяснить?» «Этого я не знаю. И, вероятно, нам это и не удастся. Но есть еще пара вещей, которые надо сделать, Реваль. Надо непременно выяснить, в котором часу мадам Лажу вчера вечером покинула отель. Поговорите об этом с мадам Мендю». «Хорошо. Мне же надо увидеться с господином Бувуа. Вы его нашли?» «Да, он был в музее». Там сегодня было большое заседание общества любителей живописи. Кроме того, у него была масса других дел, телефонные переговоры, встречи с меценатами и все подобное. Ладно, с ним я встречусь позже, а сейчас я иду к Дилону. Скажите бува, что около девяти мы ему позвоним. Встретимся мы в отеле. Не появился ли на горизонте Андрей Пенек? Мы дозвонились ему в Рен. Он был у себя в кабинете. Он вернется в Понт Авен ближе к ночи, он знает, что вы его разыскиваете. Позвоните ему еще раз и назначьте время встречи. Кадек в отеле? Да. Пусть он на сайте музея Орсе найдет фотографию Шарля Суре и покажет ее мадам Лажу. Она предупреждена. Шарль Суре — это смотритель фонда? Да. Я хочу знать, был ли он тем человеком, с которым Пенек разговаривал в среду на улице у входа в отель. — Я все передам Кадегу. — И последнее. Сейчас в отель приедет мадам Кассель. Вы проводите ее в ресторан, если я к этому времени еще не вернусь. Возможно, ей потребуется ваша помощь. Она должна осмотреть картину. — Копию Гагена? Да, возможно, мы найдем, кто выполнил эту копию. Мадам Кассель уже в пути. — Хорошо, я все сделаю. — До встречи. Дюпен отключился. В гавани появилась группа байдарок. и пристала у противоположного берега в тени Большой Пальмы. Слышались громкие веселые голоса, в глазах рябило от невообразимой пестроты желтых, красных, зеленых и синих лодок. Кратчайший путь к дому Дилона вел через холм. Но Дюпену так нравилось ходить по узким, запутанным улочкам, что он решил пройти мимо Сентраля, хотя при этом ему предстояло протискиваться сквозь толпу туристов. Дюпен постучал в тяжелую старинную дверь, Рядом с дверью открылось маленькое оконце. Входите, дверь не заперта. Дюпен открыл тяжелую створку и вошел в дом. Как и в прошлый раз, Дюпен ощутил уютную атмосферу этого жилища. Нижний этаж красивого каменного особняка представлял собой один большой зал, в котором одновременно помещались гостиная, столовая и кухня. Дом был похож на особняк Бовуа, хотя и был немного меньше, но атмосфера в нем была совершенно иная. Я как раз собирался поужинать. О, простите великодушно, я явился без предупреждения. Конечно, я должен был предварительно позвонить. Проходите, присаживайтесь. У меня к вам всего пара вопросов. Это недолго. Дипен, собственно, не знал, что ему ответить. Да, я сейчас сяду. Нет, я постою, я очень ненадолго. В конце концов он просто молча сел за стол. На старинном столе стояла тарелка с лангустами, банка паштета... розетка с майонезом и бутылка мускаде. Рядом со всем этим великолепием лежал багет Дольмен, любимый багет Дюпена. Глядя на еду, Дюпен вдруг понял, что он страшно голоден. Дилон подошел к старому шкафу, извлек из него вторую тарелку и стакан и поставил их на стол перед Дюпеном, за что комиссар был ему очень благодарен. Говорить было нечего, и Дюпен, взяв хлеб и пару лангустов, принялся уписывать их за обе щеки. Пьер-Луи тоже частенько ко мне наведовался. Мы с ним сидели вот так же, как сейчас с вами. Ему нравилось бывать у меня. Багет, простая закуска. Дилон тихо, нежно и тепло рассмеялся. Сегодня, после позавчерашней встречи, он казался очень разговорчивым. Как я полагаю, вы знали о картине? Дилон... ответил на вопрос с прежней безмятежностью, с какой он вообще вел разговор. «Эта картина меня совершенно не интересовала. И Пьеру Луи нравилось, что она была мне безразлична». Дюпен не ожидал иного ответа. «Значит, о картине знали семь человек?» «По меньшей мере семь». «Почему она вас не интересовала?» «Не знаю. Все буквально плясали вокруг нее, сходили из-за нее с ума». Что вы хотите этим сказать? Я хочу сказать, что все видели в ней деньги. Все надеялись, что однажды им достанется хотя бы часть этих денег. Иногда он это замечал. Такая куча денег! Она может многое изменить в их жизни. Что именно он замечал? Что все они хотят заполучить картину. И кто же эти все? Дилон удивленно посмотрел на Дюпена. Все? Его сын, его сноха, ложу, да бог знает кто еще. Ах да, еще Бувуа и его сводный брат. Но ведь речь ни разу не шла о ее продаже. Да, но мысль была. Она была всегда, понимаете? И каждый думал, кто знает, кто знает. Лицо Делона стало вдруг очень печальным. — Как вы думаете, кто-то из них мог решиться на убийство? В глазах Дилона снова мелькнуло удивление. «Думаю, что на это мог решиться каждый из них». Дилон произнес это совершенно бесстрастным тоном. «Вы считаете любого из них способным на убийство?» «Сколько миллионов стоит эта картина?» «Сорок миллионов или больше». Дюпен смотрел на собеседника, ожидая ответа. Дилон взял бутылку и до краев наполнил оба стакана. Я знаю немногих людей, которые не пошли бы на убийство ради таких денег. В Тоне Делона не было ни цинизма, ни смирения. Он высказался об этом как об общеизвестном факте, спокойно и сухо. В принципе, Дюпен был с ним согласен. Они все ждали, когда он, наконец, умрет. Они думали об этом дне, все время думали. В этом я уверен на сто процентов. Наступила тишина. Оба занялись едой. «Да, все хотели картину, но никто не должен был ее получить. Вы знали о намерении Пьера Луи передать картину в дар музея Орсе?» Впервые за весь разговор Делон помедлил с ответом «Нет, я этого не знал». «Он действительно собирался ее подарить? Это хорошая идея!» Дюпен не стал говорить, что, вероятно, именно эта хорошая идея стала причиной событий, приведших к его убийству. Как только Пенек узнал о своей смертельной болезни, он тотчас обратился в музей Урсе, и об этом, несомненно, узнал человек, решивший этому воспрепятствовать. Действовать надо было быстро, пока дарение не состоялось. Дюпен, однако, промолчал. Делон был прав, сама по себе это была действительно хорошая идея. Дилон серьезно посмотрел в глаза Дюпену. Он должен был сделать это раньше. Я имею в виду, он должен был раньше подарить картину. В этом нет никаких сомнений. Я всегда боялся, что об этой картине узнает множество самых разных людей. Вы же понимаете, что знают двое, то знают все. Вы правы. Пенек, однако, ничего не боялся. Это было даже странно. Он никогда и ничего не боялся. Вы не видите ни у кого мотив преступления? Я имею в виду действительно очень сильный мотив. Ну, такое количество денег — это уже достаточно сильный мотив для любого человека. Под всем, что сказал сегодня Делон, сам Дюпен мог бы подписаться обеими руками. Как вы можете оценить отношения отца и сына? Эти отношения были трагедией Пьера Луи. Делон снова разлил вино по стаканам. Это была тяжелая трагедия для них обоих. Вся эта печальная история, а теперь еще и смерть. Жизнь Луака Пенека была безрадостной. — Что вы хотите? — пронзительно заверещал мобильный телефон Дюпена, больно ударив его по ушам, номер Реваля. Комиссар нехотя взял трубку. — Господин комиссар? — Да. — Вы должны срочно приехать в отель и сами все увидеть. Голос Реваля дрожал от возбуждения. Что случилось? Мы вынули картину из рамы, мадам Кассель и я. Она привезла с собой специальную аппаратуру. Мы нашли на копии подпись. Да, и кто же это? Фредерик Бувуа. Бувуа? Точно так. Так это он. Он написал копию. Да, мы нашли подпись на дереве. Она очень хитроумно замаскирована в ветвях, но читается однозначно. Мы сравнили почерк с почерком на расчетах, которые Бувоа представлял Пьеру Луи Пенеку. — Нет никаких сомнений, что это его подпись. — Значит, он действительно художник? — Это очевидно. Мадам Кассель говорит, что это отличная работа. — Я понял. — Мне все это очень не нравится. — Меня гложет нехорошее чувство. — Вы уверены? — В чем, в моих ощущениях? — Нет, в том, что это Бувуа. — Ах, насчет подписи? Да, мадам Кассель абсолютно в этом уверена. Копию написал Фредерик Бувоа. — Я еду. Встречаемся в отеле. Дюпен на мгновение задумался. — Нет, мы тотчас идем к БВА. Я сейчас выхожу. Увидимся у него. — Хорошо. Все время, пока Дюпен говорил с Ревалем, Дилон продолжал невозмутимо есть. Разговор не произвел на него ни малейшего впечатления. — Я должен идти, господин Дилон. — Я так и подумал. Дюпен встал. — Сидите, сидите, не беспокойтесь. — Нет, нет, я вас провожу. Делон тоже встал и вместе с комиссаром прошел несколько метров до входной двери. — Благодарю вас за вкусную еду, то есть, естественно, за содержательный разговор. — Вы очень мало ели. — Я наверстаю упущенное в следующий раз. — До свидания. Дюпен попытался сориентироваться. Идти было, конечно, недалеко, но для этого надо было хорошо разбираться в хитросплетениях извилистых улочек и переулков. Дюпен решил выйти на главную улицу. Это заняло пять минут. Приблизившись к дому БВА, Дюпен увидел стоявшего у калитки Реваля. Калитка была заперта. — Давайте позвоним. На звонок никто не откликнулся. Реваль позвонил еще раз, потом еще. — Идемте в музей. — Вы уверены, что он там? — Давайте попытаем счастья. — Где мадам Кассель? — В отеле. Я попросил ее подождать нас там. Дюпен улыбнулся, и Риваль удивленно посмотрел на шефа. — Что-то не так, господин комиссар? Нет, — Нет-нет, все нормально. Быстрым шагом они отправились к музею мимо Централи и площади Гогена. От отеля до музея было не более ста метров. Вход находился в современной части здания, в чудовищном строении из стекла и бетона, воздвигнутом на месте прежнего отеля Жюли. Дверь музея оказалась запертой. Реваль решительно постучал. Никто не отозвался. Он постучал еще раз, на этот раз более настойчиво. Звонка на двери не было. На стук никто не реагировал. Реваль отошел от двери на пару шагов. Слева от музея располагалась художественная галерея. Анфилада из десяти-пятнадцати, переходящих одна в другую комнат, занимавших всю короткую улочку, Справа в двух шагах от входа виднелась бетонная ниша с тяжелой стальной дверью, ведущей, судя по всему, в хранилище музея. Попробую здесь. У этой двери был звонок. Он располагался очень низко, был утоплен в стене и поэтому мало заметен. Реваль трижды нажал на кнопку. Через несколько секунд изнутри послышался звук захлопнувшейся двери. — Вы меня слышите? Это полиция. Прошу вас немедленно открыть дверь! — рявкнул Риваль. Дипен невольно улыбнулся. — Немедленно откройте дверь! Дипен хотел было остудить пыл младшего коллеги, когда дверь сначала приоткрылась, а затем резко распахнулась настежь. В проеме стоял Фредерик Бувуа и приветливо улыбался. — Ах, инспектор! И комиссар! Здравствуйте, господа! Добро пожаловать в музей Понта-Вена! Подчеркнутое дружелюбие Бувуа... окончательно сбило с толка реваля и дюпен заговорил вместо него добрый вечер господин Бувуа. нам бы хотелось с вами поговорить вам обоим да должно быть это очень важный разговор коли я удостоился визита двух таких полицейских знаменитостей мы пойдем ко мне или в отель мы останемся здесь в музее у вас есть помещение где мы могли бы без помех поговорить Дюпену показалось, что по лицу Бувуа пробежала тень раздражения, но он тотчас взял себя в руки. «Конечно, конечно, у нас есть хранилище, где мы можем уединиться. Это большое счастье, что есть такое помещение. Мы проводим там совещание и встречи нашего объединения. Идите за мной сюда, вверх по лестнице». Риваль и Дюпен последовали за Бувуа. Риваль продолжал молчать. Лестница привела их на второй этаж. Поднявшись, они по длинному, тесному коридору подошли к узкой двери. Бувуа энергично открыл дверь, и они вслед за ним вошли в обширное помещение. Оно располагалось в новой части музея и было обставлено с подчеркнутой функциональной целесообразностью. Помещение удивляло своими размерами. В длину не меньше десяти метров, вытянутой буквой «У» вдоль комнаты стояли старые письменные столы, Все трое сели за самый дальний, от двери стол в углу. «Чем могу быть вам полезен, господа?» Бувуа непринужденно откинулся на спинку стула. Дюпен непроизвольно поморщился. Всю дорогу его мучил, внезапно пришедший ему в голову вопрос, зачем Бувуа подписал картину, и тем самым поставил себя в опасное положение, которое могло отягчить его вину. «Зачем он это сделал?» Бувуа был умным человеком, а такое действие не имело никакого разумного смысла. Уже одно это соображение говорило против причастности Бува к преступлению, пусть даже на копии была обнаружена его подпись. «У нас есть ордер на обас господин Бува. ледяным тоном произнес Дюпен. Риваль, не веря своим ушам, удивленно посмотрел на комиссара, но, ну, разумеется, никакого ордера у них не было. Бувуа, правда, был настолько занят своими мыслями, что не стал требовать его предъявления. Он нервно провел рукой по волосам, покачал головой и поджал губы. Казалось, он напряженно о чем-то раздумывал. Прошло не меньше минуты, после чего Бува заговорил непринужденным и дружелюбным тоном. «Идемте, господа, идемте за мной». Он встал, подождал, пока Риваль и Дюпен, помедлив, не последовали его примеру, и вышел обратно в коридор. Откуда все трое снова спустились на первый этаж, к входной двери, напротив нее, слева от лестницы, находилась еще одна дверь. Бувуа открыл ее, и они спустились в подвал. Это наше хранилище, господа, и наша мастерская. Они вошли в огромное помещение. Некоторые члены нашего общества — страстные художники. И должен сказать, что многие из них обладают незаурядным талантом. Здесь находятся их замечательные работы. Ну, идемте, однако, дальше. В противоположном конце зала стояли несколько узких длинных столов. Реваль и Дюпен с трудом поспевали за стремительно шагавшим Бувуа. Он, наконец, остановился возле одного из этих столов, а Риваль с Дюпеном встали рядом с БВА по обе стороны. БВА протянул руку к свисавшему из-под потолка на шнуре выключателю и нажал кнопку. Вспыхнул яркий свет. Им потребовалось несколько секунд, чтобы к нему привыкнуть. Первое, что они увидели, когда к ним вернулось зрение, был ослепительный яркий оранжевый цвет. Потом они увидели всю картину целиком. Она лежала прямо перед ними. Ее можно было потрогать. Она была целой и невредимой, и ошеломляющей. Прошло несколько секунд, прежде чем Риваль и Дюпен осознали, что они видят. Риваль чуть слышно. Пробормотал, так я и знал, 40 миллионов евро. Однако прежде, чем оба сумели еще что-нибудь сказать, Бувуа стремительно схватил нож, лежавший в груди толстых карандашей, кистей, скребков и прочих художественных принадлежностей, и вонзил его в полотно. Дюпен попытался в последний момент перехватить руку Буа, но было поздно. Все произошло с немыслимой быстротой. Бувуа искусно вырезал из картины маленький четырехугольник, поднял кусочек холста и посмотрел его на свет. «Жильбер Зонхейм. Копия, видите? Незначительный художник из той колонии. Родом из Лили. Был не слишком одаренным художником, но прекрасным копиистом. Во всяком случае, это отличная работа». Бува дрожал от волнения. Мысли Дюпена заметались. От растерянности у него закружилась голова. Бува, сверкая глазами, прижимал к стене кусочек холста — Дюпен первым обрел дар речи. — Вы заменили копию копией. — Я хочу сказать, что вы решили украсть картину и заменить ее вашей копией, чтобы никто ничего не заметил. — Но она уже была украдена. — И заменена другой копией. — Значит, есть две копии. Удивление Реваля от слов Дюпена, казалось, стало только сильнее, но затем лицо его разгладилось. Бувуа вложил кусочек холста на прежнее место. да, я это сделал и горжусь этим. В голосе Бовуа прозвучал неуместный, смехотворный в данной ситуации пафос. Пьер Пенек был бы доволен моим поступком. Он был бы ему очень рад. Он бы перевернулся в гробу, когда его сын унаследовал бы картину и продал ее при первой возможности. Его сын только и ждал этого момента. Он всю жизнь ждал смерти собственного отца. Пьер и Пенек отдал душу музею. Он был для него очень важен. Для него все здесь было важно. Понтавен, его история, колония художников. Вот так. — Так это вы в ночь после убийства проникли в отель и подменили картину, повесив на ее место копию? Реваль помолчал, затем продолжил. — Вы повесили свою копию. и забрали копию, которая находилась в ресторане. Это та самая картина, которая лежит здесь, и которой вы только что порезали ножом. «Совершенно верно, инспектор. Я был введен в заблуждение. Это я, Фредерик Бавуа. Но было темно, очень темно в ресторане. А у меня был с собой лишь маленький карманный фонарик, а копия просто замечательная. Конечно, она не так хороша, как моя, могу утверждать это без ложной скромности». В ветвях дерева мазки не совпадают с мазками оригинала. Когда вы изготовили свою копию?» Дюпен говорил совершенно спокойно. Лицо его выражало высшую степень сосредоточенности. «О, это было много лет назад. Прошло почти три десятилетия после того, как Пенек проникся ко мне доверием. Я стал его экспертом, его советником. Видите ли, Пенек был хозяином гостиницы». а не искусствоведом или историком искусства. Однако на его долю выпала забота о ценнейшем культурно-историческом наследии, об отеле и картине исключительной ценности. Эта картина — подлинное чудо. Это самая смелая картина Гогена, можете мне поверить. В своей дерзости она превосходит все его остальные творения. Я говорю это не потому, но зачем вы делали свою копию? Мне хотелось изучить оригинал. прочувствовать его. Я сделал это из-за восхищения, преклонения. Я был просто очарован картиной. Не знаю, понимаете ли вы меня. Живопись всегда была моей страстью. Я знаю свои границы, но известными дарованиями я обладаю. Я... Свою подпись вы оставили на картине из гордости? «Юношеский вздор, мелкое тщеславие». «Это правдоподобно», — подумал Дюпен. «Все было правдоподобно, каким бы абсурдом ни казалось, да и не только казалось. Пьер Луи Пенек знал об этой копии?» «Нет». «Но кто-нибудь о ней знал?» «Нет, я хранил ее у себя все эти годы. Только один я время от времени смотрел на нее, чтобы видеть Гогена, чтобы еще и еще раз прочувствовать фантастическую силу этой картины». Приобщиться к ее великому духу. Этой картиной он взорвал все каноны. Вы знали, что существует еще одна копия? Нет, никогда. Пьер Луи Пинек никогда не рассказывал вам об этой копии? Нет. Но как она могла сюда попасть? На эту тему можно лишь спекулировать, господин комиссар. Отъезд Гогена из Понтавена и окончательное переселение на острова Южных морей. Отнюдь не означали конец школы Понтауэна. Здесь остались многие художники, и среди них Зонхейм. Естественно, со временем здесь стали преобладать вовсе незначительные художники. Возможно, что сама Марижанна поручила Зонхейму сделать копию с оригинала Гогена. В этом не было ничего необычного. В ресторане висели картины многих художников, в большинстве оригиналы, но постепенно Марижанна заменила их копиями. как это делала мадемуазель Жюли в своем отеле. Вероятно, Марижанна хотела сохранить оригинал в более надежном месте, но все это должен еще раз подчеркнуть не более, чем спекуляции. Выходит, что этой копии, как и самой картине, больше ста лет? В этом нет никакого сомнения. И где же все это время она находилась? Этого я тоже не могу сказать. Пьер -Луи Пенек унаследовал ее вместе с оригиналом. Рядом с его комнатой в отеле расположена небольшая коморка с фотоархивом. Там же Пьер-Луи хранил некоторые копии, которым не нашлось места в ресторане. Несколько раз мы говорили с ним об этих копиях, и он подумывал о том, чтобы завещать их музею. Он говорил о дюжине таких копий. Я ни разу их не видел, но, возможно, Пьер-Луи хранил у себя и эту копию. Ну, кто знает, возможно, ее вообще не было в отеле, и она хранилась у кого-то еще... Бувуа помолчал. Возможно, что и сам Пьер-Луи не ведал об этой копии. Кто знает? Да, действительно, кто может это знать? Но ведь она была у кого-то. Или этот кто-то знал, где она находится, и смог ее добыть? Дюпен говорил теперь напористо и решительно. Убийца мог подменить картину копией в ночь преступления. Вслух подумал Бувуа. Дюпен был почти уверен, что Бува прав. — Это было вполне возможно, и, вероятно, так и случилось. За день до убийства Сорей видел картину, висевшую в ресторане, на том месте, где она провисела больше ста лет. После убийства Пьера Луи на том месте была уже копия. «Что вы собирались делать с картиной, господин Бува?» В голосе Бува вновь появились патетические нотки. «Она могла принести великую пользу музею и нашему объединению, я совершенно в этом уверен». Он секунду помедлил. Думаю, будет лишним говорить, что я не преследовал никаких своекорыстных целей. С такими деньгами можно было начать что-то по-настоящему великое, расширить музей, создать новый центр современной живописи. Очень многое можно было сделать. Пьер Луи Пенек не хотел, чтобы картина досталась его сыну или снохе. Вообще он собирался передать ее в дар музею Орсе. Последнюю фразу. бовуа приберегал как козырь это нам известно господин бувуа естественно он думал об этом уже давно хотя и не предпринимал никаких конкретных действий за неделю до смерти он спросил меня что надо для этого сделать для передачи картины спросил совершенно неожиданно настроен пьер луи был очень решительно хотел поскорее покончить с этим делом я рекомендовал ему обратиться к господину сорре Блестящему специалисту, смотрителю коллекции музея Орсе. Вы направили господина Пенека к Шарлю Соре? Да, так как сам господин Пенек не имел ни малейшего представления о том, что надо предпринять. В таких делах он полностью полагался на меня. Вы тоже беседовали с господином Соре? Нет, я только дал Пенеку его имя и номер телефона. Но говорить с Соре Пьерлуи хотел сам. Вы знали о том, что они с Сорре виделись, что Сорре был в отеле и видел картину?» Бува искренне удивился. «Нет. А когда господин Сорре был здесь, в Понтавене? «В среду». «Хм... Что вы хотите этим сказать?» «Ничего. Ровным счетом ничего. Где вы были вечером в прошедший четверг, господин Бува? И где вы были вчера вечером?» «Я? Да, вы». Бувуа резко выпрямился, тон его голоса внезапно утратил свою приветливость. Он заговорил резко, но в то же время самодовольно. — Это нелепость, месье. Вы что, действительно меня подозреваете? Уверяю вас, я ни в чем не провинился. Дюпен вспомнил о коротком телефонном разговоре, который он невольно подслушал во время своего визита к Бувуа. Вспомнил, как неожиданно холодно и резко он тогда говорил... «Это я, господин Бува, определяю, кого нам считать подозреваемым».